Глава 19 Алана. Воздух меняется, когда вы оказываетесь в Миде, то есть в Южной Франции. Он становится мягким и благоуханным. Ранним утром я проснулась южнее Леона, разбуженная ароматом цветов и трав. Было тепло. Даже в конце октября солнце светило так ярко, что тени выделялись четкими силуэтами на фоне мятых подушек и журналов, разбросанных на полу поезда. Я провела ночь, сидя в отделении второго класса голубого поезда. Золоченые вагоны и ужины из пяти блюд, подаваемые в первом классе, были не для меня. У меня затекла шея, руки онемели от сна в неудобной позе. Другие пассажиры зашевелились зевая и потягиваясь, распаковывая сумки с термосами кофе и вощенные пакеты с бутербродами. Дети ныкали, маленькие собачки иногда раздражались визгливым тявканием. Я никогда не просыпалась под шум неугомонных требовательных детей, и эти звуки меня поразили. Но при этом они были не более неприятными, чем писк птенцов, зовущих свою мать. Однажды, когда я была маленькой, голубка устроила гнездо на моем подоконнике, в потаенном углу за горшками герани. Когда оно было закончено, я наблюдала, как птица высиживает два красивых яичка, а потом кормит вылупившихся птенцов. Я целый месяц не отваживалась открыть окно и просыпалась под писк крошечных голубей требовавших завтрака. Моя мать, наблюдавшая вместе со мной, привлекла меня к себе, пока мы сидели на кровати. «Она сделает что угодно ради их безопасности», — сказала она. «Это хорошая мать». «Хорошая мать, хорошая мать», — кликали колеса на стыках шпал. Вскоре воздух снова наполнился едкими городскими запахами. Поезд проезжал через суматошный порт Марселя, города моряков, торговцев и всего, что им сопутствовало: высоких зданий, закопченных складов, рабочих в кожаных фартуках и прохожих на железнодорожном вокзале. Поезд сделал несколько остановок, прежде чем продолжить путь в антип, отделенный от Влориса короткой поездкой на автобусе. Пекаса жил в Антипе, но его студия находилась в Валаисе, и я думала, что лучше будет застать его за работой, чем дома. Моя мать, приехавшая из Испании, выглядывала в окошко похожего поезда и видела те же олегковые рощи, цветочные луга и лодки, скользившие по невероятно голубым водам. Во время войны здесь была Вишистская Франция, не оккупированная немцами и находившиеся под управлением маршала Филиппа Петена. Коллаборациониста, который следовал нацистскому плану по превращению Франции в антисемитскую, консервативную, фундаменталистскую страну. Петен и сенатор Маккарти могли бы многое обсудить друг с другом, подумала я. У них много общего. После войны Петен был осужден за измену и приговорен к смерти. Но Деголь заменил приговор на пожизненное заключение. Старый режимный генерал умер дряхлым безумцем в тюремной крепости на маленьком острове в Атлантическом океане. Моя мать прочитала смертный приговор в Нью-Йорк Таймс и оставила газету раскрытой на этой странице для меня. Этот человек был из тех, кто хочет, чтобы все выглядели и думали одинаково, сказала она. Такие, как он, уничтожили авангардизм во Франции, кроме Пикасса. Никто не может уничтожить Пикасса. В истории Сары моя мать опиралась на личный опыт, а не на мнение. В мои студенческие годы, когда я знакомилась с творчеством Пикасса и изучала его работы, моя мать ни разу не упомянула о своем знакомстве с ним. Она с теплотой отзывалась о художнике но не признавала свою связь с ним. Он был частью прошлого, от которого она сбежала. Ранним вечером я приехала в Антип, старинный город, основанный еще греческими мореплавателями, как сообщалось в «Маленьком путеводителе», с фиговыми деревьями, клумбами артишоков и мощенными улицами. После греков пришли римляне, а потом средневековые архитекторы, построившие башни и замки в романском стиле. Впоследствии Наполеон проходил по этим узким улицам. Его высокорожденная мать, обедневшая после революции, стирала его белье в местной реке. На другой стороне залива находилась Ница. Два города смотрели друг на друга, как приветливые старинные друзья или заклятые враги в зависимости от политики того или иного времени. Залив назывался «Бухтой ангелов», потому что имел форму развернутых крыльев, ангельских крыльев. О какой песне упоминала Сара? «Спуститесь, ангелы, и всколыхните воды». Женщина из информационного бюро на Леонском вокзале предупредила меня, что найти жилье в Валарисе будет трудно. «Это всего лишь поселок, сказала она. «Там живут горшечники и ремесленники с семьями. Большинство из них теперь работает в студии керамики у Пикассо, поэтому вам лучше остановиться в Антибе вместе с другими американцами». Услышала я ее шепот, когда отходила от окошка. Она была права. Теперь, после войны, в Антибе было полно американцев — приезжавших насладиться солнцем, пляжами, ресторанами и пройти по стопам греков, римлян и Наполеона. Наверное, из своей переписки с Пабло и другими французскими друзьями Сара знала, что сонный рыбацкий поселок 20-х годов превратился в оживленный курортный город в 50-х. Маленькое укромное место, где она была счастлива с мужем и детьми, исчезло безвозвратно. И вместе с ним пропала еще одна ниточка, связывавшая ее с умершими сыновьями. Мои чувства были такими же острыми, как у Сары. Часы, проведенные в ее обществе, дали мне лучшее представление о прошлом, чем любые слова моей матери, и вместе с этим представлением пришла мимолетная скорбь по утраченному. Моя мать старалась защитить меня от этой печали, когда настаивала на том, чтобы я всегда была обращена в будущее, — подумала я. Крошечный песчаный пляж, который Джеральд расчистил граблями, теперь необыкновенно расширился и был усеян полотенцами, бутылочками с лосьоном от загара и экземплярами журнала «Лук», принесенными вместе с багажом. Маленький берег, наполненный криками чаек и смехом трех маленьких детей, четырёх, если добавить поле сына Пикасса, теперь был наполнен перекличкой незнакомых людей. Я решила найти маленькую гостиницу или пансион как можно дальше от дорогих отелей на первой линии пляжа. Цена будет более приемлемой, и меня не будут окружать голоса американцев, часто говоривших по-французски еще хуже меня и спрашивавших, как пройти к бастиону Сан-Андре, садам на вилле Туре и маяку, расположенному в центре маленького полуострова Антип. Я нашла пансион мадам Розы поздним утром, после двухчасовой разведки вслепую, когда то и дело сворачивало не туда по узким улочкам, волоча за собой чемодан. Его порекомендовал мне мужчина из журнального киоска возле железнодорожной станции когда я осведомилась насчет недорогой гостиницы. Ее дом, стоявший посреди пальмовой рощи, на вершине пологого холма, был небольшим строением с абрикосовыми стенами. Ручной попугай восседал на насесте у парадной двери и приветствовал меня клекочущим возгласом Вошесюр, сюр! Ваша сюр!» — «Ваша обувь, французский» требованием снять обувь перед входом. Я была только благодарна за это. Мои ноги покрылись свежими мозолями. Я встала, ожидая в дверном проеме, и мадам Роза поспешила навстречу из коридора. Ее ярко-рыжие волосы развивались вслед за ней, как знамя. Она находилась в определенном возрасте, который французы называют «бальзаковским» и ее узловатые пальцы были усеяны старческими пигментными пятнами. Однако она без труда подняла мой чемодан. «Не обращайте внимания на эту грубую птицу», — сказала она. Я едва разбирала ее местный диалект французского, и, увидев мою растерянность, она перешла на английский. «Попугай достался мне от японского друга. Раньше он часто приезжал, но после войны это прекратилось». И я оставила птицу у себя. — Говорят, попугаи живут очень долго. Мадам Розер смеялась. — Он еще и меня переживет, — согласилась она. — Возможно, тогда вы возьмете его с собой. В пансионе было четыре комнаты для посетителей, и я заняла последнюю, которая еще пустовала. В мансарде, где должно быть раньше жила служанка. Но комната была чистой, Кровать мягкой, белье пахло лавандой, а солнечный свет струился в окно с выцветшей занавеской из голубого тюля. Солнце было таким жарким, что, когда его лучи коснулись меня, то показалось, словно блузку только что сняли с гладильной доски. Мне мельком вспомнилась мать, которая гладила мою школьную форму рано утром и спрашивала у меня название главных мировых рек, пока работала. «Я арендую эту комнату», — сказала я. «Хорошо», — ответила мадам Роза. «С питанием?» «Моя повариха готовит лучшее косуле в Антибе. И на какое время?» «Косуле. Мясное ассорти с бабами. «На неделю», — задумчиво ответила я. «Возможно, дольше». «Вы задержитесь дольше», — предсказала мадам Роза. «Я вижу это по глазам. Приехали в отпуск». — Да, — сказала я, слишком уставшая, чтобы раскрывать правду о цели своего приезда. Мы с Элен сошлись на простом плане. Если спустя две недели не появятся незнакомые люди, которые будут спрашивать обо мне, то будем считать, что вернуться домой будет безопасно. Она не могла знать, нагрянут ли они снова ко мне в квартиру, но могла следить за офисом Рида. Он согласился сообщать Элен, если случатся новые визиты. Я надеялась, что к моему возвращению допросы профессора перед сенатской комиссией закончатся, и они перейдут к другой жертве. Либо, что гораздо лучше, наконец поймут, что приносят больше вреда, чем пользы для демократии. Всегда оставалась вероятность, что они разыскивают меня чтобы я дала свидетельские показания против гриппи, а не защищала собственную невиновность. Однако, если он назвал имена, мое и других студентов, то последствия будут скорыми, либо их вообще не будет. Все это нельзя было обсуждать на досуге, тем более с мадам Розой, которая напоминала мне пожилых женщин в жаркую погоду, сидевших на табуретках во внутреннем дворе нашего дома и сплетничавших друг с другом. Я также не была готова неформально обсуждать с кем-либо мои планы навстречу с Пикассо или мое намерение о том, как поступить с прахом матери. У меня не было никакого графика для решения этих вопросов. В физическом и эмоциональном смысле я находилась на незнакомой территории и, наверное, только начинала понимать, почему люди хранят секреты. Если громко говорить о некоторых вещах, это может закрыть доступ к определенным решениям и возможностям. А другие детали лучше скрывать просто потому, что они опасны. Уютная комната в доме мадам Розы напомнила мне отель Бреннена. Здесь тоже пахло лавандовыми саше, лежавшими в бельевом шкафу. Застарелым дымом и пылью, оставшейся от курильщиков, и уголков, куда нельзя было дотянуться щеткой пылесоса. Мадам Роза принесла мне кучу чистых полотенец и поставила бутылку воды на ночной столик. Когда она закрыла за собой дверь, я в опустилась на кровать и несколько часов проспала без сновидений. Когда я проснулась, полумесяц висел в квадрате неба за оконной рамой. Снизу доносился тихий гул разговоров внутри пансиона, а на улице за окном стрека цикад, исполнявших нежную вечернюю перкуссию. Воздух был теплым, ласковым, и даже вдалеке от побережья имел привкус соли. «Вот я и во Франции», — подумала я, «в городке, где когда-то была моя мать. Как странно и замечательно». Я всегда собиралась побывать во Франции, но вопрос упирался в деньги. Уильям не хотел, чтобы я путешествовала без него и не испытывал интереса к посещению этой страны. Я была почти нищей и разрывалась между работой и Уильямом. Но теперь я была здесь. Потом до меня донесся теркий и пряный аромат вечернего бриза, и воспоминания потоком хлынули в сознание. Старинные бесформенные воспоминания о том, как я сидела на коленях у матери. И такой же запах щекотал мои ноздри. Она привозила меня сюда, когда я была младенцем. Я была уверена в этом. Осознание заставило меня потрясенно выпрямиться на кровати. Почему мы приезжали сюда? И почему она никогда не упоминала об этом впоследствии? сделала это частью секретов, в окружении которых мы жили. Я чувствовала себя человеком, которому предложили изучить незнакомую комнату с повязкой на глазах. Я могла лишь продвигаться вперед, надеясь обрести ясность, отыскать правду о жизни моей матери. Вдруг заурчала в животе. Я проспала Ланчи обед, так что успела проголодаться. Ванная и туалет находились дальше по коридору, а поскольку я занимала единственную комнату наверху, они были полностью в моем распоряжении. Я приняла прохладный душ, надела свежую блузку и юбку, собрала влажные волосы в узел на затылке и спустилась вниз. «О, наша американка проснулась!» Мадам курила на передней веранде и кончик ее сигареты выписывал оранжевые дуги в темноте. — Хорошо выспались, да? — Очень хорошо. Теперь, когда я была внимательнее, чем при первой встрече, то обратила внимание, что она была старше, чем я предполагала. Около 70 если не больше. Ее волосы были выкрашены в невероятно красно-рыжий цвет, и она использовала ярко-алую помаду. Рисуя ею контур в форме сердечка и игнорируя естественные очертания своих куб. Ее выщипанные брови поднимались высокими дуками. Она выглядела как женщина, которая нашла свой стиль много лет назад, в феминистскую эпоху и с тех пор придерживалась его. Ее внешность нельзя было назвать неприятной. В сущности, Она обладала ностальгическим очарованием, помогавшим мне чувствовать себя непринужденно. «Проголодались?» — спросила она. «Обед давно закончился, но я оставила кое-что для вас в духовке. Подождите здесь. Я принесу вам тарелку и немного вина». Мы уселись на веранде. Был теплый осенний вечер. Я с удовольствием ела жареную треску с оливками зеленым горошком и чесночной подливкой, пока мадам Роза при небольшом понукании с моей стороны рассказала историю о том, как приехала в Южную Францию из Парижа и почему осталась здесь. У нее был любовник. Многие ее истории начинались с любовников, и она последовала за ним в Антип, где он пытался найти работу шеф-поваром. Но он пережаривал мясо, а его заварной крем сворачивался в несъедобную массу. Оказавшись здесь, она поняла, что любит Миди больше, чем мужчину, поэтому осталась, а он вернулся в Париж. «Это было в 1922 году, и я до сих пор здесь», — сказала она, закуривая новую сигарету. «Сначала приходилось нелегко, здесь почти нечем было заняться». Просто маленький городок, где все знают всех. Несколько мелких гостиниц с коротким сезоном, рыбацкие лодки и безумные русские эмигранты, которые вцеплялись в любую работу, которую только могли найти. Я тоже пыталась. Горничная, повариха, гувернантка перепробовала все. Боюсь, без особого успеха. Она рассмеялась и тут же закашлялась от сигаретного дыма. Я решила, что хлопать ее по спине будет чрезмерной фамильярностью и подождала, пока кашель не прекратится. «Конечно, были и другие мужчины», — сказала она и подмигнула мне. Я вышла замуж и вот так сумела обзавестись собственной маленькой гостиницей. Здесь был дом его матери, а когда она умерла, мы открыли комнаты для посетителей. Мы были одним из первых пансионов в Антипе. Кроме нас были только сравнительно большие отели, несколько штук ближе к океану. Мы дружили с месье Села. Он содержал гостиницу, розовую как роза, рядом с пляжем гору. Иногда он направлял к нам постояльцев, людей, которые не могли позволить себе остановиться в его гостинице. Так что мы поживали неплохо. А потом мой муж умер гору пляж сары и гостиница села где останавливалась ее семья а также пикасса и моя мать вы знакомы с миссией села да конечно здесь все его знают а вы помните американку по имени сара мёрфи она была здесь в 1923 году вместе с мужем и детьми мёрфи — Нет, не помню. — Тогда была еще горничная. — В той гостинице было много горничных, — перебила мадам Роза. — Большинство из них не задерживались надолго. Она помолчала, докуривая сигарету. — Грустно быть одной в таком возрасте, поэтому я много болтаю. — А вы как? Замужняя женщина? — спросила она и раздавила окурок туфлей. — Я не ответила разочарованная тем, что мадам Роза не помнила Сару или мою мать. Быть так близко, но оказаться далеко. «Нет? Возможно...» — она не закончила фразу. «Предполагалось, что я выйду замуж на Рождество. Я редко так разговариваю с незнакомыми людьми», — продолжала мадам Роза. «Но мне нравится ваше лицо». Невесты обычно так не хмурятся, когда говорят о предстоящей свадьбе. Думаю, вы правы. Я закончила ужин и отодвинула тарелку. Ночь была такой темной, какой никогда не бывала в Нью-Йорке. Не считая войны, когда мы плотно закрывали занавески, а уличные фонари не включали из-за опасности воздушных налетов. Но эта темнота имела совершенно иное качество по сравнению с той во время войны. Она была бархатистой и успокаивающей, а не зловещей. Я откинулась на скрипучем плетеном стуле и задышала полной грудью. «Будьте осторожны», — сказала мадам Роза. «Вы можете кончить, как я, и остаться здесь. Моя подруга, художница Ирен. Всегда говорит, что хочет остаться. Ей здесь очень нравится. Но через несколько дней она все равно возвращается в Париж к своему мужу и к живописи. Имя Ирен нередко встречается во Франции. Но мне было нечего терять, поэтому я выпрямила спину и наклонилась к мадам Розе, чтобы она могла слышать мои тихие слова. Теперь в пансионе стало шумно. Люди смеялись и разговаривали в комнате рядом с верандой. «Это, случайно, не Эрен Лагю?» «Вы знаете ее?» «Да, это она!» Радость от этой удачи заставила меня пожалеть о плотном ужине. Мне стало нехорошо. «Так ее звали до замужества», — сказала мадам Роза. «Теперь ее уже много лет зовут мадам Кадена, ее муж известный врач». Она вышла за него в 1923 году, сразу же после того, как мы с Пьером открыли наш пансион. Она приехала сюда вскоре после медового месяца, чтобы отдохнуть. Сара упоминала, что Ирен вышла замуж после того, как отвергла предложение Пабла Пикассо. Это, должно быть, оставило шрам в его душе. Чувствовала ли Сара что сексуальная неугомонность Пикаса тем летом отчасти была вызвана этим отказом, этим предательством Ирен, которая отвергла его притязания и вышла замуж за другого. В тот момент Антип стал центром моего мира. Почти все, чего я хотела, находилось здесь или привело меня сюда. Пабло Пикаса, Ирен Лагю, о которой я хотела написать, хотя Дэвид Ритт настоял на том, чтобы я сосредоточилась на Пикаса. И здесь хотя бы частично были ответы о тайном прошлом моей матери, смешанном с прошлым Сары Мерфи. Мадам Роза поджала густо накрашенные губы и выдохнула надув щеки. Вот женщина! Последнее, что ей нужно, — это отдых. Энергия, энергия! Никогда не видела более энергичной женщины. Тем летом Ирен приехала в Южную Францию. Она дерзко подразнивала Ольгу, на которой Пикассо женился после ее отказа, и Пабло рисовал портрет Ирен в своей студии. Меня омыло волной надежды, теплой, как вечерний воздух. Если Пикассо откажется говорить со мной, то, может быть, Ирен согласится? Я возьму у нее интервью, напишу о ней и как-нибудь постараюсь убедить Дэвида Рида, что в современном искусстве пора опубликовать статью об ирен Лагю, малоизвестной французской художнице, которая была близко знакома с Пикассо и являлась важной частью бурного и необузданного движения авангардистов после Первой мировой войны, экспериментировавшего с живописью и самой жизнью создававшего образы, которые шокировали своей смелостью, свободой и буйством красок. «Ирен Лагью все еще приезжает сюда?» — поинтересовалась я. Не так часто, как раньше. Ее муж стал очень важным человеком, знаменитым хирургом, удостоенным Ордена Почетного Легиона за свою работу. У нее есть дочь, которая тоже выбрала карьеру врача. «Ну да...» «Иногда Ирен приезжает в Антип и посещает меня, свою старинную подругу. Я умею хранить секреты». И мадам снова подмигнула мне. «Мне хотелось бы написать о ней и о ее живописи», — сказала я. «Но мой издатель хочет статью о Пикассо». Она восторженно всплеснула руками. «После отъезда вы должны остановиться в Париже». Я организую для вас такую встречу. Что-то маленькое зашуршало в кустах возле пансиона. Послышалось вопросительное мяу, и мадам Роза достала из кармана кусочек рыбы, сохранённый после ужина. Оранжевый кот с рваными ушами вышел на веранду и с достоинством принял рыбку с ее ладони. Она подождала, пока он не закончит трапезу. Когда кот съел и посмотрел на нее в надежде на большее, она погладила его по голове, и он громко замурлыкал. — Это Томас, — нежно сказала она. — Великий охотник. Никаких мышей у меня на кухне. От парадной двери донесся встревоженный клекот попугая. «Сгинь — Сгинь! — крикнула в ответ мадам Роза. — Ваша сюр! — Как насчет... «Пабло Пикассо?» — спросила я с такой же надеждой, как кот, ожидавший второй порции трески. «Возможно, вы знакомы и с ним?» «Ах, это великий человек!» Хотя, когда я увидела его впервые, он еще не был таким. Да, мы встречались. В те времена, когда Антип еще был маленькой деревушкой, Иногда он приходил сюда и ужинал в кафе с друзьями, с какими-то американцами, которые приехали летом, еще до того, как все остальные начали приезжать сюда. Тогда, как вы понимаете, здесь было очень тихо. Ночью мы могли слышать только пение цикад. Мадам Роза закурила очередную сигарету и посмотрела вдаль. Мы находились вдалеке от пляжа но могли слышать тихие переливы музыки и смеха на верандах прибрежных отелей, даже в эту пору межсезонья. «Иногда я скучаю по тишине», — вздохнула она. «Что вы хотите узнать о Пикассо? Разве недостаточно видеть его картины?» «Думаю, он был другом моей матери». «Это до сих пор звучало странно для меня». Я еще никому не говорила вслух, даже себе, что он мог быть моим отцом. Они познакомились здесь, в Антибе. Это случилось в 1923 году. Я не сказала, что собираюсь писать о нем. Люди могут замыкаться в себе, когда узнают, что вы журналист, и делаете записи. «И она не рассказала вам все, что знала о нем? Почему?» У нее были свои секреты. Ах. В этом и трудность насчет секретов. Вы не знаете, что они есть, пока сами не находите их. А потом вдруг начинаете во многом сомневаться. Почему правда так долго оставалась скрытой? Значит, вы совершаете паломничество и хотите выяснить то, о чем не говорила ваша мать. Бен? Хорошо, французский. Вот что мне известно о Пикассо. Очень симпатичный мужчина. У него было то, что в вашем Голливуде называется сексопильностью, так? Женщины не могли противостоять ему. Очень темные глаза. Он вел себя тише, чем большинство мужчин в кафе. Мало пил и всегда оставался на чеку. Слушал и наблюдал. Иногда доставал карандаш и делал эскиз на бумажной скатерти. Мадам Роза изобразила рукой движение рисовальщика, наклонила голову и посмотрела на воображаемый рисунок. «Однажды вечером он нарисовал меня», — продолжала она, — «очень красиво». Но Жан-Марк был ревнивым, и он разорвал рисунок. ай ай -яй, яй мы могли бы продать его и заработать хорошие деньги». Пабло уже был таким известным, что ательеры сохраняли такие эскизы. Они стоили денег. Но Пикассо рисовал только потому, что не мог не рисовать. И ему нравилось разглядывать девушек. В этом он был похож на остальных мужчин. Но вы не могли определить, какая девушка заинтересует его. Думаю, он высматривал интересные формы носа или губ, а не общую красоту. К примеру, когда мой Пьер впервые представил меня ему, Пикассо обратил внимание на мое родимое пятно. Она указала на коричневое пятно над ее правой бровью, размером с ноготь моего мизинца. — Оно имеет форму Испании, — сказала она. — Ну и ладно. Раньше я носила челку, чтобы скрывать его, но после того... Я отпустила длинные волосы и оставила лоб открытым, потому что у меня есть родимое пятно в форме Испании, которым восхищался Пабло Пикассо. И настойчиво спросила я. «Вы хотите узнать, что еще произошло между мной и этим неотразимым мужчиной?» Она рассмеялась. «Ничего. Я была занятая и влюблена». Он был занят и влюблен. Мы встретились, обменялись приветствиями и не более того. В кого он был влюблен? Только не в свою бедную жену. Мы все это видели. Во всяком случае, больше нет. Я слышала, что он даже устал от своего медового месяца. И по-прежнему любил Ирен, хотя очень-очень сердился на нее. Он ожесточился, но не настолько, чтобы выкинуть ее из своей постели. — Нет, он позволил себе страдать. Но были и другие женщины. Он был очень занят тем летом. Мадам засмеялась, и кот Томас, убедившись в том, что трапеза не продолжится, удалился в кусты. — Вы до сих пор видите Пикассо в городе? — Сейчас? — Нет. Он стал старше, как и все мы. Но он настолько богат и успешен, что избегает людей. А его женщина, это жило, только что бросила его, так что он пребывает не в лучшем настроении. Он устал от людей, приезжавших сюда, лишь ради того, чтобы посмотреть на него. От газетчиков, фотокамер. Теперь ему нужно уединение. Он остается на своей вилле. Подальше от нас и туристов. Я была рада, что не назвалась журналисткой. Но новости Сары насчет Пабло устарели. Франсуаза не размышляла об уходе от него. Она уже сделала это. Я пала духом, Проделала долгий путь ради беседы с сердитым и ожесточенным человеком, избегавшим общества других людей и невзлюбившим журналистов. С человеком, который, возможно, был моим отцом. «Вам нужно еще поспать», — сказала мадам Роза. «Избавиться от этих темных кругов под глазами». «Вам нехорошо?» На следующий день я занялась ориентировкой. Гуляла, ела соленую провансальскую пиццу с толстой корочкой из уличных ларьков, думала и строила планы. Несмотря на многочисленных туристов, Антип зачаровывал меня своими булыжными мостовыми, старинными стенами и романской церковью. Но океан привлекал мое внимание в первую очередь. Я проходила по улицам, ведущим к нему, сидела на скамьях, обращенных к нему. Как вода может быть такой синей, а парусаяхд такими белоснежными? Для октября здесь было достаточно тепло. Люди продолжали купаться и загорать, и я гадала, сколько времени Пикассо проводил, наблюдая за купальщицами, этими девушками в новомодных бикини. Приморская стена была усеяна мужчинами разных возрастов с жадными глазами. Желание и сексуальность добавляли перчинку в морской воздух, заставляя меня вспоминать о той ночи с Джеком. Были моменты, когда я чувствовала себя слабой от желания к нему. Но это быстро сопровождалось разрядкой, какой я никогда не испытывал рядом с Уильямом. «Он позаботится о тебе и защитит тебя», — говорила моя мать об Уильяме. Она никогда не спрашивала о моих чувствах к нему. Любила ли она человека, которого называла своим мужем? Марти. Анна Мартина настаивала на том, что надежность и безопасность были самыми важными вещами в жизни. Она никогда не упоминала о любви, хранила свои тайны. Она покинула Антипы, Францию, когда уже носила ребенка свой очередной секрет. Сара подозревала, что Анна была девушкой в неприятной ситуации, еще когда они познакомились в поезде. Но если она правильно сложила пазл, то Анна забеременела после бегства во Францию. Во второй половине дня я послала Элен телеграмму, в которой сообщала о своем местонахождении и названии пансиона, где остановилась, чтобы оставаться на связи. Нью-Йорк казался очень далеким, городом в другом конце света. А я находилась во Франции и занималась тем... От «Отчего предостерегала меня мать?» — заглядывала в прошлое. «Но и в будущее», — мысленно возразила я себе. «Будущее могло вырасти из единственного интервью с Пабло Пикассо, который...» «Не хотел разговаривать с журналистами». «Но я была убеждена, что он станет говорить со мной. Я найду способ». Это тоже вернуло меня к мыслям о Джеке, который вручил мне цветы для Сары, и эти цветы открыли дверцу к ее воспоминаниям, пробудили в ней желание беседовать со мной. Вторую телеграмму я отправила Уильяму. Мы не встречались после того вечера в ресторане, когда он отказался забрать обручальное кольцо и разорвать нашу помолвку. «Пока во Франции», — написала я. Поговорим, когда вернусь. Поживав кончик карандаша, я задумалась. Не ношу твое кольцо, добавила я. Вернувшись в маленький пансион мадам Розы несколько часов спустя, уставшая и обгоревшая на солнце без шляпы, я обнаружила, что к моей двери была прикреплена записка. Уильям не пожалел времени и денег на трансатлантический телефонный звонок. Этот жест тронул меня глубже, чем все остальное, сделанное им. Больше, чем букеты роз на мой день рождения, ужины в дорогих ресторанах или огромный бриллиант на моем обручальном кольце. Он хотел узнать, все ли в порядке. Хотел, чтобы я знала, ему меня не хватает. Наша ссора, моя неверность, все это ушло на задний план. И он снова стал моим Уильямом щедрым и всепрощающим. Я испытывала благодарность и понимала, что этого недостаточно. Я пообедала в пансионе ради того, чтобы порадовать мадам Розу искренне желавшую, чтобы я оценила мастерство ее поварихи, но и ради того, чтобы увидеть других ее клиентов. Нужно было отвлечься поскольку завтрашний день был чрезвычайно важен для меня. Завтра я попытаюсь встретиться с Пабло Пикассо, с великим художником и, возможно, любовником моей матери. В тот вечер в столовой мадам Розы собралась полная компания. Здесь были две английские дамы в возрасте от 50 до 60 лет, приехавшие посмотреть на романскую церковь и старинные греческие стены городка. Супружеская пара из Парижа, чей врач рекомендовал морской воздух для здоровья мужа. Торговец из Филадельфии, приехавший в Антип, чтобы убедить владельцев гранд-отелей в абсолютной необходимости приобрести у него американскую фаянсовую посуду. Когда я вошла в маленькую столовую, они и посмотрели на меня и пробормотали тихие приветствия, прежде чем вернуться к уже начатому разговору. мари служанка мадам Розы, налила суп в мою миску и положила рогалик на хлебную тарелку. — Но, месье, у нас во Франции делают замечательную посуду! — сказала парижанка, вскинув тонкие брови. — Зачем нам ваша продукция? Торговец усмехнулся. — Наша посуда гораздо дешевле, — сказал он. — И ее не так просто разбить. Гостиницы не нуждаются в антикварном качестве, — обратился он ко всем остальным. Им нужно хорошее стандартное качество. Как только речь зашла о деньгах, американские дамы решили, что беседу нужно направить в более возвышенные русла. — Я слышала, что неподалеку отсюда живет Пикасса, сказала та, что носила волосы, завязанными в узел. Ее спутница оформила прическу в виде массы седых локонов. — Вся эта странная современная живопись... — сказала ее спутница, понемногу отхлебывавшая из суповой ложки. Никогда не понимала ее. — Лучше дайте мне Моне или Ренуара. Когда смотришь на их полотно, то хотя бы знаешь, что видишь. Мадам Роза, сидевшая во главе стола, подмигнула мне над бокалом вина. Для такого случая она облачилась в длинное платье с расшитым бусинами подолом который производил звук тихого стука дождя по крыше, когда она двигалась. Между переменами блюд она вставляла сигареты в изящный мундштук из слоновой кости и выдувала колечки дыма. Парижанин покраснел. — Но мы должны жить в своем времени, а не в каком-то еще, — возразил он, явно тронутый этими словами. — Зачем смотреть на картины, созданные для людей, — которые жили много лет назад. Это был аргумент моей матери, и я сразу же почувствовала к нему симпатию. «Разве не в этом заключается смысл музеев?» — сказала американка, которая начала разговор. «Видеть историю, испытывать то, что видели и ощущали другие люди. Музеи, склады!» — сказала парижанка, приглаживая свои уже причесанные черные волосы вокруг узкого лица. — Все это очень хорошо, но нам нужно уделять внимание живым художникам, а не мертвым. — Этот Пикасса! фыркнул торговец, явно раздраженный тем, что разговор свернул в сторону от дальнейшей рекламы его посуды. — Парень, который рисует на на лбу! Мадам Роза рассмеялась. «Да, тот самый», — согласилась она. Она была хорошей хозяйкой и не стала осаживать клиента. Но когда принесли яблочный пирог с кремом, дала ему самую маленькую порцию. Я гадала, мог ли Джек прибегать к такому роду возмездия для раздражительных клиентов в своем отеле. Скажем, один ломтик бекона за завтраком вместо двух. «Что тут смешного, мадемуазель?» — спросила парижанка, поскольку я рассмеялась при виде мстительных порций мадам Розы. «Вы из Нью-Йорка? Вы знаете о галерее Розенберга?» «Я провела много времени в этой галерее», — ответила я. «Мы часто ходили туда с мамой». преступно что война и немецкое вторжение заставили месье Розенберга переехать в Нью-Йорк», — сказала парижанка. Так много преступлений. Итак, вы знакомы с работами Пикассо? Каково ваше впечатление? Я хорошо знакома с его работами. Он гений. Простое утверждение, за которым скрывалось многое. То, что я собиралась заставить его встретиться со мной. То, что он был любовником моей матери. То, что он мог быть моим отцом. Не вполне застольная беседа подумала я. — У него плохая репутация, — произнес торговец. — Жестокое обращение с женщинами, как и у многих художников. Кстати, и у банкиров, или водопроводчиков. Парировал парижанин, жена которого опустила глаза и принялась за яблочный пирог. — Картины Пикассо могут казаться очень дерзкими, потому что он был бесстрашным, — обратилась я к торговцу. — Но он также мог быть очень нежным и даже традиционным. Вам нужно посмотреть на его ранние работы. Например, первое причастие, которое было написано, когда он еще жил в Барселоне. Даже вам это понравится. «Раз уж вы американка, что вы думаете о сенаторе Маккарти?» — спросил парижанин. «О том, кто охотится на коммунистов и их друзей. Вы живете в странной стране». Возможно, не такой свободный как многие говорят. «Здесь мы обсуждаем такие вещи открыто», — согласилась его жена. «Здесь не опасно говорить о политике». «Некоторые могут не согласиться с подобным утверждением», — сказала одна из англичанок. Она ничего не добавила, но ее взгляд приобрел отсутствующее выражение. И мне было интересно, о чем она думает, кого вспоминает. Пикасса не скрывает своих коммунистических убеждений», сказала мадам Роза. «Сначала войны, когда нужно было выбирать между фашизмом и коммунизмом». «Я согласна, что люди должны свободно обсуждать свои убеждения», сказала я, «и жить в соответствии со своими идеалами». Но я не добавила, что стала одной из тех, Кого подручные макарти хотели допросить?